Глава 4. Планета Ариана. Империя Ларгот, столица Парн. Некоторое время спустя. Прости, что пришлось немного задержаться, сказала мне Белоснежка, когда мы уже выходили за ворота Академии, и пояснила. Неожиданно прибыла группа истинных вампиров с южного побережья, которых должны принять на учебу. пришлось заняться их расселением. Бывает, махнул рукой я. Я как раз подходил к зданию главного корпуса Академии, когда туда входила девятка явных родственников ректора Академии или гулорда. В общем, я понял, что это вампиры. При том, как мне потом пояснила Светолика истинные. Я еще удивился, кому они такой толпой. Но подумал как раз именно о ректоре. Но нет, Когда я подошел к кабинету девушки, то понял, что все эти господа и дамы среди вампиров было две девушки. Сейчас явно столпились у нее в комнате. Осторожно приоткрыв дверь, и вдруг Белоснежке нужна помощь, я увидел, что ей ничего не угрожает, и она лишь занята своими прямыми обязанностями, распределяет новых студентов в общежитии академии. Я обозначил свое присутствие, помахав рукой. Девушка лишь огорченно показала в сторону стоящего напротив нее очень серьезного дядечки. Я с пониманием кивнул и вышел на улицу. Уже начал думать, как успеть все уместить в оставшееся время, ведь я не знал, сколько потребуется Белоснежки на обустройство новых костей, даже в ускоренный режим восприятия не стал входить, чтобы время пролетело чуть быстрее, когда Эльфарка вышла из здания. И я уже все. Довольно произнесла она. Замечательно, ты быстро, только и ответил я. Но Виталика меня перебила, сказав: Ты прости, долго погулять не получится. Тут нас что-то ректор на внеплановый совет собирает. на ночь глядя. и видя мой вопросительный взгляд, она быстро добавила: Но часик или около того, чтобы я потом успела вернуться домой и переодеться, у меня есть. "Ну и хорошо", сказал я, а потом уточнил. У нас все по плану? Да, кивнула головой девушка. все таки я давно мечтала посетить это заведение. А мы к этому моменту уже вышли за территорию академии. И потому, когда я вновь услышал упоминание о том кафе, в котором хотела побывать девушка, решил у нее уточнить. "А ты точно уверена насчет домика Лесной Кудряшки?" Белоснежка сначала посмотрела в мою сторону, и потом будто только сейчас сообразив и что-то поняв, в успокоительном жесте подняла руку. "Ты не переживай", сказала она. "Я прекрасно помню, что это было одно из самых дорогих заведений в парне, а потому и сама готова оплатить наш ужин там", просто, и она развела руками в стороны. "Я всегда мечтала там побывать". "Да", согласился я с нею, "Мечты, я понимаю". И поглядев в в глаза, честно ответил. Сейчас я говорю вовсе не о деньгах, это заведение, и я махнул рукой в том направлении, куда мы двигались вместе с нею. Почему-то оно всплыло в разговоре очень серьезных людей. И потому я не уверен в его прошлом статусе. Может, побываем там в следующий раз, когда я смогу разузнать о нем чуть побольше? Думаешь, с огорчением спросила у меня Белоснежка. Я ее и так сегодня неплохо расстроил, когда привел к ней сестру Труши. да и услугу она мне вместе с Сталеей оказала вполне значительную и не стала как-то вставлять палки в колеса. Тем более и с одеждой для девушки и помогла мне буквально пару минут назад, когда мы зашли в магазин, и я пояснил ей, в чем дело и почему мы там оказались. Она очень быстро объяснила местной продавщице Что мне хотелось бы приобрести, осталось назвать лишь необходимые размеры. Правда, этого я делать не стал, чтобы не усугублять, а просто протянул листок бумаги, где заранее все написал. А то чересчур подозрительно даже для меня самого, когда кто-то знает, например, размер груди какой-либо девушки. А так я просто передал то, что кто-то до этого написал для меня, и никаких лишних вопросов. И потому теперь я быстро прикинул свои возможности. Рисковать зрень не хотелось, но если это потребуется, одного человека я точно смогу прикрыть и вытащить из любой заварушки. Значит, да ладно, сказал я Белоснежке и махнул рукой вперед. Когда мы еще в город выберемся, а так хоть развлечемся, и твоя мечта исполнится и потянул ее к входу в небольшой опрятный домик, расположившийся недалеко от стены внутреннего города, оделивший богатую и помпезную его честь, где находились особняки знати и дворец императорской семьи, от остальной части Парна. "Входи", пропустил я девушку внутрь, сам следуя за нею. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парна. Кафе "Домик лесной кудряшки" некоторое время спустя. И сразу, как только оказался внутри, понял, что как минимум заварушки нам уж точно не избежать. может, это и было когда-то заведение, где очень прилично так готовят, хотя это и сейчас должно быть точно так же. Запахи разносились просто изумительные. Только вот настороженные взгляды посетителей, мгновенно скрестившиеся на наших фигурах, Однозначно сказали мне, что нам тут не очень рады. Уходим, только успел негромко произнести я, как нам неожиданно преградили дорогу, не позволив выйти. Ведь буквально за нами в двери ввалилась немаленькая такая толпа. Смотричь, какая цацкна пожаловала. Довольно обратился один из толпы к какому-то крупному мужику. Я их еще у вход приметил похожих я еще не встречал. Неизвестный, к которому обратился другой щуплый субъект, выглядел как вылитый огр. Крупные, массивные челюсти, пара выглядывающих клыков, бугряющиеся мышцы по всему телу, только со слегка зеленоватой кожей. О ком-то с такими внешними данными я слышал. Точно, орки, сообразил я. Очень подходит под описание. Ягля глядел остальных людей, что стояли сейчас перед нами. Все в отряде Молчаливого как раз и были либо орками, либо огреми, кроме того, щуплого. Про него ничего определенного я сказать не мог, кроме того, что мне очень сильно не понравился тот масляный и нагловатый взгляд, который он окинул Белоснежку. Орк, к которому обращался Куцей, смотрел же в основном на меня проигнорировав его слишком уж пристальный взгляд, а он и явно ждал моей реакции на поведение своего подчиненного. я обратился к Светолике. «Пойдем», — сказал я ей. Вон у стены удобный и свободный столик займем именно его. Сейчас нужно было увести девушку с места возможной схватки, а то она оказалась зажата между мною и остальным залом. А там за нами будет лишь стена. Это с их точки зрения, мы оттуда никуда вырваться не сможем, а с моей, как бы ласнешки там, не пройдя мимо меня, ни у кого приблизиться не получится. Так что, уже совершенно спокойно, взяв ее за руку, я выдвинулся к выбранному мною месту. "Это неплохое", сказал я ей. "Очень удобный столик. В углу, сесть за него могут лишь двое. А главное, "Весь остальной зал за моей спиной, и я его полностью контролирую. Присаживайся", и выдвинув стул, посадил девушку напротив себя. Ну, теперь за ее судьбу я был спокоен. Между тем, и сама Светлика поняла, что тут происходит что-то далеко не то, на что она рассчитывала. направляясь сюда", а потом тихонько обратилась ко мне: может, всё-таки уйдём? Уже поздно?" Спокойно сказал ей я, после чего слегка улыбнулся и уверенным голосом добавил: "Да и не переживай, тут тебе ничего не грозит, обещаю". Девушка очень серьезными глазами всматривалась в мое лицо, а потом неожиданно открыто улыбнулась мне в ответ. "Ты знаешь", с непонятной мне подоплекой произнесла она. "Скажи это кто-то другой, может, я бы еще и усомнилась в его словах". Но тебе я верю, а им? И она задумчивым взглядом осмотрела всех присутствующих. Кажется, мне лучше постараться не обращать на них внимания. И она уже гораздо твёрже добавила, остановив свой взгляд на мне: "Для них же самих лучше". Почему-то я в этом уверена не меньше, чем во всем остальном. После этого она с каким-то озорным блеском подмигнула мне одним глазом и еще раз заинтересованно Огляделась вокруг. А аромат тут действительно восхитительный, неожиданно произнесла Белоснежка, поглядев куда-то в сторону того места, где должны были готовить еду. И если я не ошибаюсь, тут и вправду должна готовить лесная фея. Невероятно. И сотрепав такое умильное личико, она поглядела на меня просительным взглядом и спросила: Можно мне заказать их знаменитый десерт? Конечно. Не удержавшись, я улыбнулся в ответ, а сам подумал: не знаю, какой распорядительницей является белоснежка сейчас или была раньше, и я поглядел в её ещё озорным блеском глазки этой невероятно красивой девушки. Но авантюристкой она, похоже, стала еще той, или и была ей и всегда. Только вот до этого у нее не было особого повода, чтобы проявить эту черту своего характера. А между тем к нашему столику осторожно подошел официант, не мальчишка, чуть старше Труша. Что хотите заказать? тихонько спросил он и уже хотел предложить нам меню, которое держал в руках, когда его перебила Светлика, быстро произнеся: А можно две порции ягодного мороженого? И она вопросительно посмотрела на парня. У вас ведь делают этот десерт? Тот слегка отрапел. Да, госпожа, только и сказал он. Но хозяйка сейчас редко готовит сама. Попробую узнать у нее». Пожалуйста, узнайте. И Эльфарка так мило улыбнулась парнишке, что тот сразу же растекся. Я так давно хотела его попробовать снова. Пожалуйста, и она повторно мило улыбнулась мальчишке. "Сделаю, госпожа", уже гораздо менее настороженно сказал он. И только тут, вспомнив, что она вообще-то здесь не одна, белоснежка обратилась ко мне с вопросом. "Прости, а ты что-то будешь заказывать?" Я удивленно поглядел на нее в ответ. "Разве мороженое было не для нас?" "Нет", сразу надула губки девушка, явно играя на публику. В лице мальчишки официанта, что стоял рядом, это моя мечта. Я его хотела распробовать. Вдруг одной порции мне не хватит. И она с вопросом во взгляде поглядела мне в лицо. Хорошо, улыбнулся я ей в ответ и сказал, уже обращаясь к парню: "Я не столь взыскательный гурман, как она". Мои слова удивили как парня, так и девушку. Мальчишка осторожно посмотрел в сторону Белоснежки. Гурман? только и спросил он, слегка отодвигаясь от девушки, будто это какая-то заразная болезнь. Девушка же прыснула в кулак и, не выдержав: Гурман это тот, кто разбирается в еде и ценит изысканные блюда, пояснила она официанту. А мне же сказала. Очень уж специфичный у тебя словарный запас для недавнего дикаря и оборванца. Книжки иногда почитывал, только и ответил я ей. Но тут раздалось легкое покашливание парня. Извините, ваш заказ. И он показал на полупустой листочек, куда должен был записать то, что мы хотим отведать. Видимо, его очень смущала наша легкая трескотня, в которой он не мог разобраться. «Мне Мясо и овощи, подумав, сказал я. Запить каким-нибудь напитком, но безалкогольным, обеспечишь? Похоже, то, что я заказал что-то безалкогольное, его удивило еще больше. Но тут он хотя бы понял, о чем идет речь. Будет готово через двадцать минут, произнес он а потом повернулся в сторону Светолики. Вам же, госпожа, придется подождать чуть дольше, минут тридцать. Хозяйку я постараюсь уговорить, чтобы она приготовила для вас десерт. Спасибо, искренне поблагодарила его Эльфарка ну что, сказал я девушке. придется поскучать минут двадцать, а потом ты имеешь все шансы лицезреть, как этот недавний дикарь расправляется с местной едой, орудуя ножом и вилкой, при этом чавкая и причмокивая от удовольствия. Девушка улыбнулась на эти мои слова. А ты знаешь, что такое вилка? подшутила надо мною Белоснежке и хотела добавить еще что-то. А но, как я и предполагал, скучать нам не дали. Планета Ариана, империя Ларгут, столица Парн. Кафе Домик Лесной Кудряшки. Некоторое время спустя. Глуз, смотри, какая милаха. Чего бы нам не познакомиться с нею поближе? сказал худющий огр, обращаясь к их бригадиру который сейчас также смотрел в сторону о чем то разговаривающей пары. "А мужик, я почему-то думаю, нам совсем не будет возражать, если мы попросим его об этом". И он с вожделением посмотрел на сидящую в углу девушку. Всем было известно пристрастие этого худого Огра к симпатичным эльфаркам. Только благодаря этому его пристрастию пара публичных домов из квартала Красных фонарей каждый год получала Неплохую выручку. Ведь огр спускал практически все свои деньги именно там. А вот крупный орк не мог отделаться от впечатления, что не все так просто с этой парочкой. То, что девушка маг и достаточно сильный, ему уже доложили. Причем сделал это тот самый худющий огр Пнос. Их вроде как отрядный маг. Оно вот в том-то и дело, что сильными магами в парне никого было и не удивить. А потому в любом уважающем себя отряде или бригаде был собственный артефакт подавления магии, тот, кто его мог активировать. И в данном случае это могли сделать как сам Глус, так и Пнос, так что опасение орка уж точно не могла вызывать девушка. "Но не человек же это?" саму себя спросил он. Парень вообще выглядел типичным недотёпой и простофилей. И чем он только сумел привлечь такую красотку, подивился Орк, который, похоже, хотел пустить пафоса в глаза девушке, да похоже, слегка не рассчитал с тем заведением, куда её привести. А, понятно. Услышав часть их разговора, понял Глоз. Девушка слышала об умениях местной хозяйки и потому сама хотела посетить этот бар. даже знает Что именно хочет тут попробовать. Только вот вечерами и ночами не следовало этого делать. Хоть бары находился практически у стен внутреннего города, но принадлежал он далеко не тем, кто любил таких вот зевак, особенно тогда, когда тут происходили важные встречи и переговоры. А происходили они в основном, когда за окном на город опускалась ночная мгла. Местные то в большинстве своем знали, что это за заведение, и старались не задерживаться тут после определенного времени. Но эти двое явно были не местными, и потому сейчас сидели здесь. Глуз Оторвало его от размышлений голос пноса. Смотри, сейчас Диваха другим достанется. Давай быстрей, хоть разделим. И не дожидаясь ответа своего командира, рванул вперед, за ним следом стали подниматься и остальные. Только Воторк поглядел в сторону парня, который, казалось бы, с удивлением, и каким-то даже выражением страха и обреченности, посмотрел на приближающихся к их с девушкой столику посетителей кафе. А потому резко скомандовал: "Всем оставаться на местах". "Глуш, ты чего?" посмотрел на него Огр, основной его заместитель. Тот лишь пожал плечами, а потом перевел свой взгляд на обратившегося к нему огры. Ты говорил, что твой племя недавно окончил школу магии где-то на границе и сейчас ищет работу в городе. да? Не совсем понимая, к чему тот завел этот разговор, ответил огр. Хорошо, приводи, посмотрим на него, только и проговорил глуз. Апнос, все еще не понимаешь, что происходит? посмотрел в сторону назревающей драки и потасовки его заместитель. "А что нос. Горк спокойно пожал плечами. Рано или поздно этого мага нам пришлось бы менять с его-то замашками. Похоже, эта рана как раз и наступила". И он кивнул в сторону столика, где как раз собрались наиболее нетерпеливые или, что более правильно, глупые. "А такие люди в нашей среде, как часто говорил сам Глуз, долго не живут. Не прожили долго и эти. Планета Ариана Империя Ларгот, столица Парн. Кафе "Домик лесной кудряшки". Некоторое время спустя. "Слышь, человечек", обратился к сидящему за столом парню один из банды толстого круга, подойдя к расположившись в углу пари. Парень медленно поднялся, явно стараясь унять страх, вызванный прозвучавшим за его спиной голосом, обернулся и посмотрел на выстроившихся перед ним мужчин. Как видел Глуз, там были члены банды Толстого круга или толстяка, как его чаще называли, всей компании. Они, как обычно, были под кайфом, так как давно сидели всей бандой на какой-то эльфарской наркоте. Эти были тем еще отребьем и всегда брались за любую макроху. Лишь бы нас на новую дозу. Еще к их компании присоединилось несколько молодых и жадных до да бесплатных развлечений парней из банды Сиплова. А новички, понял Огр. Я их раньше не видел. Позарились на девчонку идиоты. Это магия. Если работает на какой-нибудь сильный род, то тогда просто так отделаться не удастся. Не понимают простых вещей." Еще он разглядел среди толпы пару работорговцев, которые прибыли откуда-то с юга. Он так понял, что эти-то лести никуда не собираются, но когда остальные наиграются, постараются выкупить у них эльфарку. Эти обычно скупали всех, до кого могли дотянуться, особенно если это был кто-то из эльфаров. Но и последний был, собственно, его уже бывший отрядный маг. "А в этом почему Торк -то был уверен, как ни в чем другом?" "Шеф, ты уверен?" все еще с сомнением спросил у него заместитель. "Да", твердо проговорил он, и не мог понять, чем вызвана эта его уверенность. Но так это и было. "Сидите", скомандовал он, "и желательно даже не дышите в ту сторону". Его парни с немалым изумлением посмотрели сначала на него, а потом перевели свои взгляды в сторону того представления, что должно было разыграться в дальнем конце зала. Между тем к компании присоединилась еще парочка придурков, тоже какие-то новички, о которых сам Глус ничего сказать не мог. Он даже не заметил, зачем столом они сидели. Хм, почему-то подумал он, Как раз и повылезала вся та гниль, что осела в нашем районе. Включая, кстати, самого отморозка Толстяка с его подручными, который сейчас как раз подбирался с двумя своими помощниками к парню со стороны правой стены. Я чешу дить того места, где они и сидели. Сам Глуз первоначально его и не заметил даже. Ага, быстро сообразил он, сопоставив первоначальную расстановку сил. А девка потребовалась работорговцам, рядом с которыми как раз и сидела банда толстяка. вот они подлили масло в огонь, как-то заставив того действовать, Думаю, тут или деньги, или что, более верно, наркота. Говорят, ее и протаскивают в город через караваны с юга. Человек толстяка, тот, что и выступил как задира и зачинщик. Просто должен отвлечь парня с девушкой на некоторое время, пока тени подберутся к ним поближе. Между тем представление происходило по задуманному кем-то сценарию. "Слышь, я к тебе обращаюсь", повторил один из подручных толстяка, тот самый задира. оставляй ка ты нам свою подружку да проваливай. так хотя бы не пострадаешь. А мы ей вместо тебя составим достойную компанию". Смотри, сколько здесь привлекательных парней и партнеров для приятного времяпрепровождения. И он громко и наигранно заржав, ткнул рукой как раз в сторону пноса, который стоял самым крайним слева. Парень, которого и отвлекли жестом, сделал непростительную глупость и повернул голову в том же направлении, выпуская из своего вида всю правую сторону. А может, я что-то напутал? только успел подумать Глуз, как все завертелось с неимоверной скоростью. вот кто-то из отряда Толстого круга активировал артефакт подавления магии. Девушка, которая как раз в это мгновение, видимо, старалась воспроизвести какое-то заклинание, заваливается на спину и падает обратно в то кресло, из которого поднялась буквально мгновение назад. Их маг специально дожидался, пока она начнет работать, просчитал Орг. чтобы ее долбануло откатом, и коль она сейчас завалилась без сознания. то сотворить это магичка пыталась что-то действительно серьезное». Парень же, услышав, как упала его девушка, быстро разворачивается и смотрит на нее себе за спину. "Ну не идёт", проворчал его заместитель. Глуз был полностью с ним согласен. Только вот именно это самое движение и уберегло парня от хитрого удара заводилы, который, воспользовавшись моментом, резко вытянул из недр своей одежды небольшой кистень и размахнувшись, направил его била прямо в висок молодому человеку. Только вот удар кистеня просветил мимо по той простой причине, что парень развернул голову. Глуз был даже не уверен в том, что тот вообще заметил просветивший рядом с его головой маленький снаряд. А вот стоящий по левую руку от заводилы, один из его собственных подельников, этот снаряд не заметить не мог. Он прилетел прямо ему в переносицу. А потому он стал медленно оседать вниз. Молодой парень между тем резко развернулся уже на повторный звук падения, при этом пытаясь отмахнуться своим мечом от толпы которая, по его мнению, должна сейчас находиться где-то за его спиной. И как ни странно, этот его случайный удар находит свою цель и даже не одно. Из-за того, что подельник заводил и при падении от удара чуть завалился назад, его оружие, а в одной руке он держал сейчас не слишком длинный кинжал, было выставлено на несколько сантиметров вперёд. И поэтому парень при развороте со всего размаха ударил своим мечом как раз в этот выставленный кинжал, больше похожий на стилет. От удара нож вылетел из руки бандиты, с приличной такой скоростью, пролетев в четверть зала, прекратил свой полет прямо в теле толстяка, войдя тому точно в шею. Но на этом везение парня или невезение всей остальной компании не закончилось. Встреча с кинжалом одного из членов банды толстяка слегка скорректировала траекторию удара клинка парня, и тот, сменив направление полета самым кончиком меча, черкнул точно поперек шеи первого заводила, и, продолжив движение, закончила его где-то в районе глаз одного из невысоких новичков, что стоял чуть провейнева. минус четверо!» как-то даже удовлетворенно протянул огр заместитель Глуса. А между тем представление еще даже не думало подходить к концу. Похоже, парень и сам не ожидал такой удачи. Бандиты как-то настороженно переглядываются между собой. Парень стоит перед ними, не зная, что делать дальше. Но тут на пол валится первое тело. И с громким стуком из его руки выпадает второй кинжал. Парень испуганно и притом очень резко и дёргано оборачивается в нужную сторону. Смотрит кто там, кроме отропелого стоящего пноса, и еще одного бандита, высокого огра, который с ощерившейся улыбкой вдруг делает шаг по направлению к молодому человеку, размахивая у него перед лицом своим несколько более коротким клинком. тем самым старается отвлечь парня от того, что происходит у него за спиной. Жертва делает шаг назад, но у него за спиной уже лежит тело зачинщика. Парень просто забыл о нем. Да и кто бы вспомнил в этой свалке? А потому он запинается об его голову и чтобы сохранить равновесие, начинает махать руками. Такой превратности судьбы не мог предугадать никто включая и того бандита, что шагнул в этот самый момент в его сторону. На очередном взмахе парнишка ударяет огра по запястью, тот выпускает свое оружие, которое, запутавшись с клинком самого парня, отлетает в сторону и раскручиваясь, ванзается в шею пноса, который так и не понял, что же произошло. Вот и нет у нас мага, между тем пробормотал Глоз и посмотрев на своего заместителя, добавил: "Как ты понимаешь, место вакантно". Тот только и кивает в ответ, расширившимися глазами, смотря то в сторону своего командира, то на происходящее в зале. Стало понятно, что теперь авторитет Глуса стал еще более незыблемым, чем это было раньше. Хотя и до этого он старался держать своих парней в кулаке но теперь он был в этом уверен, что каждый его приказ будет исполняться мгновенно и не подвергаясь сомнению. Тем временем парень сумел восстановить равновесие. Но так оказалось, пока он это пытался сделать, удара его меча не удалось избежать как тому огру, что наступал на него спереди. Парнишка ранил его в лицо, выбив один глаз. Так и какому-то человеку из тех, что пытался подкрасться, к нему со спины. А-7 подвыло ток его заместитель. Глуша подумал, наблюдая за этим непонятным и странным местом схватки, где, казалось, местные представители теневых гильдий ведут бой не просто с каким-то молодым и неловким пацаном, а с самой судьбой, которая решила прекратить их бренное существование и очистить землю от тех Кто посмел встать на пути у этого человека? «Не зря я остановил своих людей. Оглядев сидящих за столом отряд, решил он. Между тем парень развернулся в сторону оставшихся противников. И как раз в этот момент его взгляд наткнулся на одного из подельников Толстяка. Косоглазого человека с облезлым и злым лицом, который вспомнил о том, что кроме мечей Они вооружены и еще кое-чем. А потому сейчас в сторону перня смотрел заведенный арбалет. Тот затравленно оглянулся, не зная, где тут можно укрыться. Но на таком расстоянии от арбалетного выстрела ничто не смогло бы его спасти и уберечь. Не попадите в девку, раздался голос одного из работорговцев. «Мертвый! она нам не нужна. Именно это и отвлекло облезлого от его цели. Он отвел взгляд, посмотрев на работорговца и кивнув ему в ответ. Вот этим и решил воспользоваться парень. Он резко рванул вперед, ведь была кое-какая преграда, которая бы позволила ему укрыться от арбалетных выстрелов. Он как раз оказался возле того самого работорговца, который и предупредил о том, что эльфарка нужна ему живой мгновение, и Южанин налетит по направлению к облезлому. Тот уже на автомате нажимает на спуск, но при этом успевает отвести руку чуть в сторону, и его выстрел как раз приходится во второго работорговца. Парнишка же как-то уклонившись от встречного удара, который ему попытался нанести один из новичков, толкает и его вслед за своим первым снарядом, послужившим ему живым щитом. Но сейчас уже подельник толстяка не успевает отвести оружие в сторону, и болт врезается точно в тело этого последнего бандита. Парень же несется вперед и еще раз толкает работорговца в спину, ударив снова живой щит летит вперед. Облезлый постарался чуть сдвинуть руку вперед, чтобы попасть по парню. И это было вполне возможно. Но того опять спас случай. Он запинается за залежавшее на полу тело застреленного предыдущим выстрелом болтановичка и подныривает вперед. Тем временем облезлый успевает перезарядить свой арбалет, взведя его, только вот как раз в этот самый момент в него врезается работорговец. И от удара взведенное оружие уходит в сторону. Выстрел, и болт оказывается в боку второго подельника Толстого, что крался вместе с ними. И заканчивается этот странный бутерброд из тел, врезавшимся в роботорговца парнем, который после того, как запнулся вторую жертву стрелка, так с вытянутым в руках мечом и влетел в этих двоих. После этого он осторожно отодвигается от них. Его взгляд опускается вниз. "Да", глядя на Глуса, протянул его заместитель. «Минус двенадцать!» И практически все они погибли по собственной глупости. Они все и еще не погибли, неожиданно произнес Орк, после чего он кивнул в сторону парня, который, осмотревшись вокруг, спокойно прошелся среди тел, лежащих на полу, и сделал по контрольному удару, чтобы уж наверняка не было выживших. И сделано это было настолько легко и привычно, что Глус задумался вот над чем: А если ты хочешь выманить тарка, то нужно подкинуть ему приманку. И он еще более внимательно постарался рассмотреть парня, который направился к своему столику. А между тем тот проверил самочувствие девушки. Затем быстро прошелся среди тел и снял с них все более или менее ценное. А Это были кошельки, оружие и амулеты. Особенно его заинтересовали рыба-торговец толстенький тот облезлый, что стрелял в него. Потом он вновь подошел к девушке, что-то прикинул, оглядел странно притихший зал и неожиданно властным голосом спросил: "Кому нужно заплатить, чтобы быстренько прибрались тут, пока она у меня не очнулась?" И что-то было у орка подозрение, что приманкой для тарка послужил дракон которого лучше было даже не пытаться кусать за торчащий хвост. В ответ на слова парня из подсобки выбежал местный парень-прислужник. Человек кивнул тому на тела и выдал пару золотых. Было видно, как монеты сверкнули в отсвете магических огней, горящих в зале. "И пошустрее, — сказал он. "У вас не больше пяти минут". Местный служащий кивнул ему в ответ и произнес. — Все сделаем, господин" после чего выбежал в подсобку и вернулся оттуда с стройкой помощников и парой девушек с тряпками. Прибрались они очень быстро. Управились даже гораздо быстрее, чем просил их этот парень. Тот одобрительно огляделся вокруг и выдал еще по паре золотых каждому. После чего осмотрел весь притихший зал уверенным в своих силах взглядом и выделив Глуса, направился прямо к нему. Теперь это твой район, и сказал он, подойдя ближе. Ты нас устраиваешь и последнюю проверку прошел. Около полуночи я сюда зайду по своим делам. Ты тоже должен быть здесь. Мы поговорим. Приведи тех, кого посчитаешь нужным. После чего, даже не сомневаясь в том, что Орг выполнит его приказ, а по-другому это назвать было и нельзя, он вернулся на свое место. Это чего такое было? только и пробормотал заместитель орка. Тот немного помолчал, а потом задумчиво ответил: "В грязных кварталах некоторое время уже курсируют слухи о том, что кто-то старается взять под свой контроль сильные теневые гильдии". И он поглядел в сторону парня, который сейчас совершенно не напоминал того уверенного человека, который подошел к ним несколько секунд назад. Он вновь стал тем самым недётёпый, пришедшим сюда. Сейчас он присел на корточки и хлопотал возле своей девушки Эльфарки. Сам же глуст немного помолчал, а потом веско очень серьёзно добавил: "И кажется мне, что это далеко не просто слухи". И он кивнул в сторону этого странного человека. "У нас есть все шансы разобраться в этом уже сегодня". Я понял, — кивнул ему в ответ огр. А между тем парень, даже не обращая никакого внимания на интерес людей в зале, помог девушке подняться и вывел ее из заведения. Но не прошло и нескольких секунд, как он заскочил назад и, пролетев прямо к стойке, крикнул: "Как там наше мороженое?" "Уже несу", ответил приятный женский голос. И Из заднего помещения вышла хозяйка сего заведения. Появление Феи удивило очень многих, особенно тех, кто знал ее достаточно хорошо. А Ведь эта девушка, кроме того, что владела небольшим кафе, в котором они сейчас и находились, была главой одной небольшой гильдии воров, которая орудовала исключительно на территории внутреннего города. "Ваш заказ", передала Фее небольшой контейнер. "Съесть лучше как можно быстрее. Спасибо." искренне ответила женщине или девушке. У Фей возраст было определить еще сложнее, чем у тех же эльфаров. Она так хотела отведать ваши знаменитые десерты. После чего человек просто наклонил голову. Спасибо за ваши старания, сказал он и положил на стол небольшой кошелек. Тут за все». После чего еще раз кивнув Фей, развернулся и вылетел из помещения бара. Сам же глава гильдии воров внутреннего города, как они себя называли, очень серьезным взглядом оглядела всех присутствующих и махнув рукой Глусо позвала его. Что он тебе сказал? только и спросила она. Орг на пару мгновений задумался. С феей его интересы никогда не пересекались, они работали на разных территориях и контролировали совершенно разные сферы. И потому он не обязан был ей ничего говорить, но именно потому, что она никогда и ничего ни у кого не просила и не спрашивала. Он ей ответил. Он сказал, что теперь этот район мой, произнес Клуз. Для разговора он подойдет в полночь. Если мне это необходимо, то я могу позвать всех, кого посчитаю нужным. Фея молчала несколько секунд, а потом неожиданно уточнила. Он сказал лишь об этом районе? да", уверенно кивнул ей в ответ Орг. Женщина задумалась еще на пару мгновений, а потом произнесла немного странную фразу. "Значит, его я полностью устраиваю". И заметив вопросительный взгляд Глуса, она пояснила: "Ты все еще говоришь со мной, а не с тем, кому этот парнишка передал мой район и мое дело" до орка постепенно начала доходить. Так те слухи, и он посмотрел в сторону феи. "Да", подтвердила та. "Какой-то клан берет под свой контроль теневую жизнь города. Начали они с грязных кварталов. Там сместили хряка, вроде как он слишком взорвался и влез не в свое дело. И коль им все равно пришлось обустраиваться у нас в городе" то они начали работать на себя. Говорят, что этот клан как-то завязан на Академию магии и Черный рынок. И судя по тому, кого я увидела, как минимум, с Академией магии они точно связаны. Почему ты так решила? Только и спросил орк. Девушка, пожав плечами, сказала ему: "Владелец заведения. Скорее всего, ты не знаешь ее». Но это главный распорядитель Академии магии. Я как-то давно была знакома с нею. Я не была уверена, что она знает, кому принадлежит это заведение. И фея обвела рукой вокруг. Но теперь мне так не кажется. думаю, что это именно она дала распоряжение не трогать меня. Глус удивленно посмотрел на Фею. Ты в этом уверена? И пояснив, он сказал: Я про то, что она знает о том, кто хозяйка кафе, и о том, что это именно она дала приказ не трогать тебя. Ну, про приказ я не уверена, усмехнулась девушка. Скорее она просто попросила об этом поручившись за меня, и ее услышали. Она почему? все еще не мог понять орк. Фея помолчала пару мгновений, а потом ответила: мы когда-то давно, как в ее, так и в моей прошлой жизни были подругами. Именно на это она и пыталась намекнуть, когда сделала свой заказ. Это блюдо я никогда не готовила ни для кого, кроме нее и еще одного человека. Но для нее я всегда делала две порции. Орк медленно кивнул головой. Значит, это магия. Неуверенно помотала головой Фея. Парень чистый нейтрал. Я вообще не понимаю, кто он. По нему не видно, что он представляет хоть какую-то опасность. Тем не менее, у меня в подсобке двенадцать тел, а он как ни в чем не бывало забрал приготовленный для Светляки десерт и был таков. Странно все это, протянул орк. Единственное, что я поняла, и она поглядела прямо ему в глаза. Он, кроме меня, выбыл еще и тебя. И чем это может для нас обернуться, я предсказать не могу. Понял, только и кивнул Глуз, после чего немного подумал и уточнил: "Ты подойдешь сегодня к тому моменту, как он придет? Девушка лишь слегка покачала головой. "Он меня не приглашал", ответила она. Горже постарался что-то рассмотреть в глазах Феи, стоящей напротив него, а потом веско так закончил: Он дал разрешение мне привести тех, кого я посчитаю нужным. А ты мне нужна? Фея некоторое время молчала, явно обдумывая последние слова Глуса, а потом твердо решила: "Я буду тут". Не попрощавшись, они разошлись каждый в свою сторону. Орк вернулся к своему отряду, а Фея ушла на кухню. Почему-то она захотела сделать заранее еще пару порций своего фирменного блюда которая до этого готовила лишь для двоих, своих друзей. Для того, кто разбил ее сердце и предал, подготовив подлый удар, и для той, кто принял на себя этот самый удар, предназначенный когда-то ей.